и, приказав Мугамби остаться с Кавири, скрылся в джунглях с шитой и обезьянами. С полчаса молчания громадного леса прерывалось только обычными звуками джунглей. Кавири и Мугамби сидели одни в селении за высоким частоколом. Вдруг издалека раздался зловещий звук. Мугамби узнал страшный боевой крик обезьяны-человека. И немедленно, с разных концов,